Мэддин тихо заглянул к отцу. Эйншар, сидевший в кабинете, захлопнул книгу и посмотрел на него поверх металлической оправы очков. «Никогда не привыкну к этим штукам», — неловко улыбаясь, произнес Мэддин, закрывая за собой дверь. «Я на минуточку». Эйншар снял очки и небрежно бросил их на стол, откинувшись на спинку своего кресла. «И что ты хотел?» — спросил он. «Ну, вообще у тебя тут антракт свою трость забыл, вот я думаю...» Не отдам, рявкнул Эншарт, покосившись через плечо на Медена на дверь. Старший скривился и тихо заговорил: "Ты чего? Знаешь же, что у него нога болит". Это никогда не замечал, что его хромота зависит от его настроения, спросил Эншарт, говоря чрезмерно громко, так чтобы за дверью всё было слышно. Меден помолчал, потом кивнул на дверь. Так может, пусть заходит. Просилон тихо. Эншарт нахмурился, скрестил руки на груди. Так ты же женишься? спросил он негромко, внезапно сменив тему. Нет, ответил Медин, почёсывая затылки, поспешно добавил. Вернее, да, но пока всё же нет. Эншарт кивнул, понимая, что сын столкнулся с проблемой и уже решил, что с ней делать. и ему просто нужно было время, а не совет. Потому он спросил о другом. «Что ты думаешь о Рейне?» Мэддин медленно развел руками, строя гримасу. «Я не понимаю, что о нем думать», — ответил он шепотом. «Да и конец Рейна очень близок. Если Антрак справ, и Агюст скоро откинет свои панталоны, то его малолетний сын мигом будет кем-нибудь прирезан, а местные герцоги порвут страну на части, оставив россыпь бисера на карте». и никакого Рейна. А эта девочка там просто никому не будет нужна с её правами. Эншав помолчал, затем приблизился жестом подзывая Медина, а когда тот подошёл, спросил: "Как думаешь, он там уже извёлся?" Медин постарался не смеяться, понимая, что у него есть, у кого быть таким отчаянно сумасбродным. "Я думаю, в самый раз". "Так, допусти его". разрешил Эншарт, снова откинувшись на спинку кресла. Медлен быстрым шагом подошёл к двери и распахнул, уставившись на брата, а потом с усмешкой кивнул в сторону отцовского стола. Я всё ещё зол, но я должен тебе кое-что показать, спокойно сообщил Эншарт, выкладывая на стол конверт. Антрекс, привыкший к суровым взглядам отца и его умению разделять дела и эмоции, быстро подошёл к столу. на ходу снимая маску, и взял вскрытый конверт, тут же начиная читать. «А что там?» — спросил Мэдин, закрыв дверь и вернувшись в столу. «Новый советник короля Рейна, некий герцог Иван, просит у Эштара помощи в защите короны от восставшего бастарда. Объявился некий незаконно рожденный сын короля Агюста и грозит захватить страну и корону. Трона тот неообразованный разбойник, конечно, не получит, но разорить Рейнс может. Кстати, не сын ли этого герцога ты сюда привёз? Больное имя знакомое. Антрэкс машинально кивнул дочитав письмо. Не вовремя шмарн оставил свой пост и заключил иншарт, глядя на сына. Антрэкс сложил письмо и положил его на стол. И что ты будешь делать, спросил иншарт. Не поднимая глаз, Антракс спросил: "Если совет поддержит прошение принцессы Лилайны о помощи, ты разрешишь использовать войска эштаров в гражданской войне на территории Рейна?" "Совет не поддержит", ответил генерал Шарт. Антракс, упёрся руками в стол и взглянул отцу в глаза. "Голоса генерала Шада и Морgana, край, да будет недостаточно?" спросил он холодно. Если ты получишь его согласие, и совет согласится. Энишарт не договорил, видя, как меняется лицо Антракса. Что-то задумал, спросил он взволнованно. Я женюсь на принцессе Лилане из Рейна, сообщил спокойно Антракс, выпрямившись. Мейден присвистнул. Это что? Мы без министра будем, спросил он. Эйншард смотрел на Антракса, внимательно хмурясь и явно испытывая, но Антракс спокойно принимал этот жгад. «Ты ведь не серьезно?» — спросил Мэдин, глядя то на брата, то на отца. «Скажи ему, что это глупо! Антракс, в этом мире много принцесс, Рейн такая дыра!» Но брат его не слушал, глядя на отца. Эйншард захотнул. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Антрак шкивнул и надевая маску, повернулся к двери. "Кому ты сложешь, Антракс?" спросил внезапно король. Его сын обернулся, посмотрел на него и тихо ответил, видимо, ветру. Медин побледёл, невольно опираясь о кресло. Эншаржер рассмеялся и без малейшего предупреждения бросил трость, которая стояла под его рукой всё это время. Дерево с металлическим наконечником про свистело в воздухе и легло в выставленную правую руку. Антракс поклонился и вышел, привычно опираясь на трость. Отец не позволяй ему ничего натворить, воскликнул Медден. Только не из-за женщины. О чём ты сейчас? Твой брат не предаст Эшдар, даже пренегнув королеву Рейна. Так какое я право имею ему что-то запретить? Медден скривился. Он не боялся предательства, а вот терять единственного настоящего друга не хотел.